Навык распространяется путем имитации. И вот уже Матрона с корона принимает друга, лишь заново причесавшись, завившись и напудрив волосы. С корон, конечно, подсмеивается над неловкой и неуверенно двигающимися руками почтенной дамы. Однако именно это внешняя форма и цвет и составляют самую суть опрятности. Норма задана. И фюрретьер, издеваясь над буржуа с их темными, засаленными волосами, без сомнения косвенно противопоставляет их пудре, которая для него нечто большее, чем признак утонченности. И, конечно, парику, высшему проявлению искусственности. Роль пудры аналогична роли кружев на белье. Её отсутствие становится признаком невоспитанности, неопрятности или же знаком отречения от мира. В период разочарования кузина Людовика XIV от мадзоль де Монпансие демонстрирует тягу к аскезе, перестаёт пудриться, переделывает наряды, отказывается от некоторых привычек. Эти моменты социального отступничества фиксирует хроника её несостоявшихся замужеств. Каждое горе Каждая обманутая надежда заставляет её на время отказаться от некоторых знаковых деталей туалета и символов опрятности. Отсутствие пудры красной нитью проходит через все эти периоды отрицания. Я больше не ездила ко двору Не накладывала мушки и не пудрила волосы. Я совсем пренебрегала прической, и волосы мои стали настолько неопрятными и длинными, что меня было не узнать. Чистящие духи. У пудры есть еще одна последняя функция. Ее используют в качестве духов. В 17 веке она еще не имела того серебристого отлива, какой отличает белую взвесь волос. плотным слоем покрывавшей прики в следующем столетии она мерцает смутной рассеянной белизной и воспринимать её нужно не только зрением, но и обонянием дама никогда не заслужита одобрения, если её голова не покрыта душистой пудрой в состав пудры входят сухие толчённые эссенции их запах сочетается с неярким цветом Иллюзия усложняется. Теперь она не только очевидна, более изощрённа. Опять мастировка, но несколько иного рода. Об этом говорят памфлеты начала 17 века, откликнувшиеся на очередное изменение моды. Они всё портят своими фальшивыми париками, посыпанными кипрской пудрой, чтобы заглушить более скверный запах. В искусстве создания видимости и души являются образцовым инструментом, они невидимы и потому тем более обманчивы. Пудрой пересыпают содержимое сундуков, чтобы за бельём закрепился её запах. Иногда это позволяет мне каждый день менять рубашку. Беливые коробки делаются как небольшие сундучки такого размера, что в них может поместиться двухдневный запас тонкого белья, потребный благородному человеку. Внутри и снаружи их обкладывают теми же душистыми материалами и материями, что и коробки для париков. К этому ряду относится и коричневая вода, которую следует держать во рту, чтобы придать дыханию приятный запах, и курильницы, медленно источающие благовоние, как это происходит на великолепном приёме. устроенным в честь дона Карлоса в комическом романе или же в галереях Сен-Жермена, когда туда вступает пышное посольство Салимана Аги. Иногда ароматы так ударяют в голову, что открыть сундук становится настоящим испытанием, когда в 1649 году лакеи в Сен-Жермене распаковывают кофры королевы, присутствующим грозит удушье. Надо либо бежать, либо перестать дышать, пока их не проветрят. Такова логика запаха. Он столь всепоглощающий, что останавливает дыхание. Однако духи не были открытием XVII века. Они многократно упоминаются в средневековых описях. Так венгерская королева Клеманс, супруга Иоанна Гутина, к моменту кончины, то есть в Петербурге, В 1328 году была обладательницей множество комков амбры, из которых один был украшен золотом и камнями. В инвентарной описи, сделанной столетие спустя в замке Бо, упоминается серебряная коробочка, а в ней мускус. В королевских расходах с давнего времени есть записи о покупке розовой и жимолостивой воды. И даже виноградных листьев роз и лаванды для белья. А в Брюсселяндии, легендарном месте действия романа Кретьена де Труа в XIII веке, особым уважением пользуются придворные фрейлины, владеющие неким учёным знанием, умением получать розовую воду. Это свидетельствует о ценности подобного навыка и о его сравнительно малой распространённости. И здесь реальные изменения также происходят в тот момент, когда бельё начинает выставляться на показ поверх одежды, а забота о его воздушной лёгкости приобретает систематический характер. Такое ощущение, что кружева должны особенно хорошо сохранять аромат духов. Вспомним, на душной рубашке героев Маргариты Наварской благоухание муфт и воротников ландышниц Дюпона де Дрюсака. Или же имперское масло для стирки белья какого-нибудь великого властелителя, которое описывается в секретах Алексея Пьемонта, чей труд несколько раз переиздавался на протяжении 16 века. Вместе с бельём и правилами благопристойности этот вкус переходит в наследство в 17 веку. Причём целый ряд Требований уже можно не формулировать. Они стали частью культуры привилегированных сословий слишком очевидной, чтобы нуждаться в оправдании. Так, безусловно, устарели томительные споры вокруг резких запахов, среди которых, в частности, обычно фигурировал чеснок, как укрепляющее средство, незаменимое при усталости и некоторых недугах. Поэтому, когда в XVI веке Бушет с чуть заметной иронией восхваляет запахи, уже неприемлемы с точки зрения благопристойности он всё ещё близок к народной культуре чеснок настоящая солдатская еда как и лук он повышает боевой дух и коли наши предки им питались то и дышать им не стыдились в 17 веке разрыв становится безоговорочным между утончёнными ароматами и всеми остальными запахами пролегает пропасть Спорить теперь не о чем. Чеснок да уксус по утрам еда, дарующая бодрость простонародью. Для тех же целей хорошо держать во рту мирру. Но никому больше не придёт в голову сравнивать эти два средства. Предпочтение определено чувствительностью и стоимостью. Кроме того, в парфюмерных и фармацевтических трактатах начинает складываться некоторая система различий, специально предназначенная для их читателей. В 1709 году Лемэри предлагает наиболее законченную классификацию, отделяя королевские благовония от благовоний для буржуа. и благовоний для бедных. Последние, впрочем, не имеют эстетической значимости. В их состав входит обычное масло, смешанное с золой, и служат они лишь для обеззараживания воздуха. 17 век наследует и ряд более ранних терапевтических представлений. Благовония укрепляют силы, их использование способствует телесной крепости, они чудесно обновляют мозг и очищают испорченный, опасный для здоровья воздух. Лучший тому пример постепенной эволюции методов борьбы с чумой. Во время большой эпидемии 1348 года в Авеньоне Шоль-Як в качестве спасительного средства рекомендует не только бегство, но и огонь. Он очищает и улучшает воздух. Но мало-помалу. как максимально эффективное начинает восприниматься именно горение душистых веществ. Ароматические испарения становятся бесспорными союзниками очистительного процесса. Сходным образом на смену сильным и стойким запахам, которые были призваны защищать род во время чумы, постепенно приходят более нежные душистые ароматы. Теперь предпочтение отдаётся не резким запахам, но росному ладану, бензою, мирре, мускусу, розовому дереву. Все они входят в состав пастилок, которые рекомендуется держать во рту. Остаётся уксус. Его едкая свежесть препятствует гниению. Спутницей, которой считается чума,